«Здорово!» — восхитилась Дашка. «И туризм еще!» «База — это не весь туризм у меня здесь, Даш. Слышала о таком движении «Экотуризм». Это Федька со своими иностранными партнерами разговаривался как-то, про мое хозяйство им рассказал, так они предложили войти в эту программу. Дело в том, что если пожить у меня здесь пару месяцев, проходят многие виды аллергии, а если год, то любая аллергия уходит». Европейские энтузиасты по всему миру по таким хозяйствам ездят, живут в домах местных жителей, работают с ними наравне, а уезжая могут купить продукцию по себестоимости в любом количестве. Так они еще и деньги платят, чтобы так пожить. Тоже статья дохода. У меня сейчас в двух деревнях приблизительно человек 80 туристов. И так круглый год. То есть у тебя с рабочим ресурсов проблем нет? Есть. Но другого порядка. У меня заявлений на прием, работу и постоянное проживание – пачки. А я не подписываю. Мне специалисты нужны. Врачи, медсёстры, учителя, инженеры, технологи, зоотехники. Да дофига. Пустующих домов давно уже нет. Строим новые. Пришлось еще один садик построить. Вместо медпункта – больницу с поликлиникой. К школе новое здание пристроить и сделать полный ремонт старого – Вместо клуба запыленного — центр досуга и развлечений современный. Кстати, тоже заведующий нужен. Детей, закончивших школу с хорошим аттестатом, за счет хозяйства посылаем в институты учиться. Проблем не уменьшилось, стало в порядке больше. Но они знаковость поменяли на положительную. «И что, у тебя теперь не пьют?» «Сухой закон давно отменен. Пьют. Но как нормальные люди». По праздникам, выходные, на свадьбах-поминках. Запойных нет. И на работу с бодуна или в подпитии никто не приходит. Опасаются. Я пару мужиков за это дело уволил и пригрозил, что если узнаю, кто им сердобольную подносит, тоже уволю. Они помаялись без работы и пришли каяться. Я объяснил, что простить-то простил, но веры им нет. И на работу не возьму. Поехали сами в город, закодировались на пять лет взял назад одни из лучших работников еще парочку показательных наказаний провел все трезвенники как один в гневе барин был крутейник процитировала дарья а по другому Даш, никак объяснил с горячностью власов пряник и определенные жестко обозначенные требования рамки В виде пряника, премии, подарки лучшим работникам по итогам, спутниковые антенны, плазмы, видео, помощь в ремонте домов, даже турпутевки за треть цены в Турцию, Египет, Сочи, Крым. Остальное сам оплачиваю. «И ездят?» — подивилась Дашка. «Да что ты!» — похвалился с иронией Игорь. «Они у меня теперь продвинутые. Отпускаю, конечно, летом не всех, самая зопарка, Но это тоже момент соревновательный. Самых лучших, ударников, премирую за границей. они стараются. «А ты сам-то сухой закон соблюдал?» провокационно спросила Дарья. «А как же?» усмехнулся Власов. «Когда здесь находился, соблюдал. Даже дома спиртного не держал. В офисе, разумеется, имелось. Люди-то разные на переговоры ездят. Но я с ними не пил. Закон один для всех». Ну, а когда в Москву приезжал, мы с мужиками выпивали при встрече. Но мы вообще не по этим делам. За всю жизнь раза, наверное, три совсем уж жесткий выпивон был. И то по суровым сверхмеры поводам. А пить до той степени, когда, проснувшись пораньше, первым делом снимаешь с себя ботинки — это не про нас. — А мы с тобой иногда что-то пьем, заметила Дашка. — И в Италии, и вот сейчас. «Хорошее итальянское сухое вино еще никому не повредило», — усмехнулся Власов и добавил. «В конце концов, как говорит Жванецкий, кто я такой, чтобы не пить?» «В таком случае, Власов», — торжественным тоном произнесла Дашка, и он заметил нечто такое в ее глазах, воздаяние победителю, что ли. «Давай за тебя выпьем», — подняла она бокал. «Ты жесткий, суровый в делах и, скорее всего, трудный в жизни, но ты — великий мужчина. Это я тебе искренне говорю и преклоняюсь перед тем, что и как ты делаешь. За тебя!» А он вдруг почувствовал от этих слов нечто такое, что не передашь словами. И вдруг он понял как-то в один момент, что, может быть, высший смысл всех его преодолений себя — обстоятельств, невозможностей, заключается не в повышении самооценки, не в очередном достижении, а вот в этом чистом и искреннем переживании и понимании его трудностей, признании и восхищении его победой, той единственно важной и нужной ему женщины. Самая высшая награда за достижение. Он поднял бокал, и чокнулся с ее бокалом, молча, боясь голосом выдать свои чувства, сжимавшие горло. А Дарья добавила. «И за твой дар, невероятную чуйку, о которой мечтают все бизнесмены мира и мало кто имеет». И выпила до дна. Власов выпил, поддерживая хвалебную речь. Кашлянул пару раз, избавляясь от тисков на горле, и поспешил перевести разговор на шутливую волну. «Да это что? Так, интуит по возможности. Вот у меня в хозяйстве дедок есть, Федотыч. Это что-то из русских сказок-преданий. Расскажи, расскажи!» — потребовала Дашка с девчоночьим энтузиазмом. Власов рассказал, уводя их обоих от тонкого прочувствованного момента, усмехнувшись своей фирменной улыбкой. Федотыч — это уникум. Вот если у кого есть чуйка, так это у него. Я когда собрался поля первый раз засевать, приходит в правление ко мне на прием дедок такой колоритный, маленький, сморщенный, как старый гриб, с хитрющими глазами. И нечто такое в этих глазах нам недоступное. И скороговорочкой простонародной, пересыпанной матом, мне заявляет. «Все эти рано! Посей сейчас! Ху, что соберёшь!» Ну, давай, говорю, рассказывай, о чем речь. А он мне. Пошли, Николай, я покажу. Приводит меня в поле, скидывает штаны и голой пятой точкой садится на землю. Посидел, к чему-то там в себе прислушался. Встал, портки натянул. Не, говорит, рано, земля холодит, убьет зерно. Знаешь, а я его послушал, посеял через неделю, когда он добро дал а ростки пошли, а фонарел. Во всех хозяйствах вокруг помёрзла, а у меня здоровёхонько. Я Федоточа к себе в кабинет. Дверь закрыл, вискаря двадцатилетнего налил для разговора. Он хлопнул, крякнул. «Говно!» — говорит. «Ты мне, Николай аппаратик мой, возверни, так я тебя таким продуктом угощу, маму забудешь!» Власов посмеялся. Но аппаратик вернуть пообещал и спросил. «Ты как про то угадал, Федотыч?» «Дар имею. От прадеда достался». Заинтриговал до невозможности. Власов, давай допытываться. «А в колхозе к дару твоему прислушивались?» «Так кому няки что с них взять?» «Сказали пережитки темного прошлого и антинаучный подрыв. А бабам-то нашим подсказывал, когда что садить в огородах». «У нас же все дома зажиточные были, и урожай, почитай, по два раза сымали». А Власову тоже надо было, чтобы его хозяйство зажиточным было, и урожай по два раза сымали. У него на столе все метеосводки пачками лежат на месяц вперед, и со спутниковыми снимками облачностей и научными прогнозами. А пока Федотыч не даст добро, сеять бесполезно. Старик-то всегда походит, землю в руках потрёт, почки с деревьев разомнет пальцами, к воздуху принюхается и выдаст прогноз. «Засуха! Через месячишко!» Или «Зальёт все к такой-то матери, полоскать месяца полтора будет». И еще ни разу не ошибся. Власов его холит, лелеет, балует всячески. Федотычу уж за 70, но мужичок здоровый, жилистый. Игорь уговорил его весной съездить в Турцию, мир посмотреть. У Федьки самый крутой тур для него взял, с пятью звездами и с постоянным сопровождающим. Поехал Федотыч и даже с большим энтузиазмом вернулся и выводами поделился. «Интересно, народ чудной, море хорошее, плавал, понравилось, а страна говно». Он чувствует ведь все, Какой год для чего урожайным будет, а для чего не очень. У кого приплод хороший, у овец, коров или свиней. Что сеять, а чего нет. Прихварывать что-то начал. Власов по врачам его, клиникам на обследование. Да ничего особого не обнаружили. «Федотыч, ты меня не пугай», — пожурил Игорь. «Что я без тебя делать буду?» «Не беспокойся, Николаевич, еще с десяток годков для твоего успеха и благоденствия до нашей наступившей наконец счастливой жизни, дай бог тебе здоровья, потружусь. Да и там не брошу, правнучек у меня, одаренный, подрастает. Его обучаю, будет кому на полях твоих голой жопы сидеть, да сухарь с заливом предсказывать.